Глава двадцатая. Наступило долгое молчание. Кажется, такое молчание называется немой сценой. Тетушка смотрела на Дворецкого. Дворецкий смотрел на тетушку. Я смотрел на них обоих. Жуткая тишина ватным одеялом накрыла комнату. У меня на зубах хрустнул ломтик яблока, который попался во фруктовом салате. И раздался такой звук, будто с эйфелевой башни сбросили булыжник на стеклянную теплицу для выращивания огурцов. Тетя далее тяжело привалилась к буфету и хрипло проговорила Гримасы. Да, мадам. Из окна в крыше? Да, мадам. Вы хотите сказать, финкнотл сидит на крыше? Да, мадам. Это обстоятельство чрезвычайно огорчает месье Анатоля. Думается, именно глагол огорчает задел тетю дали заживую. Она по горькому опыту знала, что бывает, когда Анатолий огорчили. Мне было известно, что тетушка скоро на ногу, но я не подозревал, что она способна совершить столь стремительный бросок. Помедлив ровно столько, сколько потребовалось, чтобы выпалить облегчающий душу залп отборной охотничьей брани, она вылетела из комнаты и бросилась вверх по лестнице. Я даже не успел проглотить кусочек какого-то фрукта, кажется, банана. Как и в тот раз, когда я получил телеграмму об Анжеле и Таппи, мне показалось, что мое место подле тетушки. И поэтому, оставив салат, я помчался за ней. Позади нас тяжелым галопом скакал Сеппинс. Мое место, как я только что сказал, подле тетки. Однако выполнить это намерение было чертовски трудно, ибо она развила невероятную скорость. К концу первого пролета она вела забег, опережая участников на добрые десять корпусов. И когда повернула на второй пролет, я бы все еще не рискнул бросить ей вызов. Однако на следующем марше изнурительная гонка начала сказываться. Тетушка слегка замедлила темп, обнаружив признаки запала, и на финишную прямую мы вышли почти ноздря в ноздрю. В комнату к Анатолию мы влетели вместе. Во всяком случае, наблюдатель затруднился бы отдать кому-либо из нас пальму первенства. Результат забега таков. Первое место «Тетушка Далия, второе место «Бертрам», третье место «Сеппингс». Победитель оторвался на пол головы, Номер второй опередил номер третий на половину лестничного марша. Вбежав, мы все воззрелись на Анатолия. Магистр поваренного искусства был мал ростом, толст и пузат. С неимоверными усами, причем между ними и эмоциональным состоянием их владельца, прослеживалась прямая зависимость. Если носитель усов пребывал в добром расположении духа, их кончики загибались кверху, как у старшего сержанта. Когда же в душе Анатолия царил мрак, усы опадали. Сейчас они совсем обвисли, что служило зловещим знаком. И если бы на этот счет оставалась хоть тень сомнения – то поведение Анатоля ее бы тут же развеяло. Он стоял возле кровати в розовой пижаме и, глядя в окно, потрясал кулаками. Сквозь стекло на Анатоля пялился Гаси, глаза у него были выпучены, рот широко разинут, весь его вид поражал скотством с диковиной аквариумной рыбиной, которую хотелось поскорее накормить муравьиными яйцами. Если сравнивать махавшего кулаками Анатоля и глазеющего на него Гаси, то, должен сказать, мои симпатии, безусловно, принадлежали первому. По-моему, он имел полное право махать всеми имеющимися у него в наличии кулаками. Давайте обратимся к фактам. Вот Анатоль лежит в постели у себя в спальне, лениво размышляя о том, о чем обычно размышляют повара-французы, лежа в постели. И вдруг видит за окном жуткую физиономию. Такое зрелище способно вывести из себя самого закоренелого флегматика. Я бы просто взбесился, если бы, лежа в постели, вдруг узрел перед собой физиономию Гаси. Ваша спальня – ваша крепость. Надеюсь, вы не станете этого оспаривать. И вы имеете все основания высказывать неодобрение, если какая-то горгулья пялится на вас в окно. Пока я предавался раздумьям, тетушка далее, со свойственной ей решительностью перешла к делу. Что это значит? В ответ Анатоль проделал нечто вроде упражнений из светского гимнастического комплекса, сначала затряс задом, потом плечами и в заключении встряхнул своими черными волосами. Потом заговорил. Мне не раз приходилось беседовать с этим выдающимся человеком, и я всегда считал, что он говорит по-английски свободно, но не слишком вразумительно. Если помните, прежде чем появиться в Бринкли, он состоял в услужении у миссис Бинга Литл и без сомнения кое-чего поднабрался у старины Бинга. А перед этим пару лет прожил в одном американском семействе в Ницце, где прошел курс языкового обучения у хозяйского шофера. В прошлом борца тяжеловеса из Бруклина. Таким образом, соединив школы старины Бинга и Бруклинца, Анатоль обрел способность изъясняться по-английски бегло, но непонятно. Итак, великий человек изрек следующее. «Браво! Вы спрашиваете, что это? Слушайте! Имейте немного внимания. Я ложился на боковую, но я не спал хорошо и сейчас пробудился». В окно смотрел, а через окно, черт побери, он строит гримасы на меня. «Разве это хорошо? Разве это удобно? Если вы думаете, мне нравится, вы сильно заблуждаете себя. Я взбесился, как мокрая курица. Разве нет? Я не какой-нибудь. Это спальня или что? Или дом для обезьян? Зачем эти негодники так нахально, как огурцы, на мой окно садятся и корчат гримасы?» — Справедливо, — сказал я. — По-моему, он совершенно прав. Анатоль сверкнул глаза на Гасси и проделал экзерсис номер два, состоящий в том, что вы хватаете себя за ус, дергаете, а затем принимаете ловить мух. — Однако немного ждите, я не собираюсь закончить. Говорю, вижу этот тип в окошке, который строит несколько рож. Но что затем? «Разве он удаляется, когда я испускаю крик и оставляет меня миролюбивым? Нет никогда в жизни. Он остается населенный здесь, плевать с высокого дерева, сидит и смотрит на меня, как кот в сметане. Он делает гримасы против меня и опять делает гримасы против меня. И я сильно приказывал ему идти к черту, а он совсем не идет к черту отсюда». Он кричит и кричит мне, а я требую знать, что он желает. Но он не объяснял. «О нет, это не наступает никогда на свете. Он только и знает, что пожимать своей головой. Какая чертова глупость! Думаете, для меня это забава? Думаете, я это обожаю? Я недоволен совсем этим глупым выходком. Я думаю, этот глупый дурак сильно помешанный». «Мне плевать на этого мерзавца. Он вообразил, что он птица. Убирайтесь вон! Велите этому глупому дураку идти вон прочь. Он совсем полуумный, как мартовский кошка». Должен сказать, Анатоль прекрасно изложил суть вопроса, и тетя Даля, кажется, вполне разделяла мою точку зрения. Она положила дрожащую руку ему на плечо. «Велю, непременно велю, месье Анатоль, незамедлительно велю». Сказала тетя Далее, и я не поверил своим ушам. Ее трубный голос звучал, как нежные голубиное воркование. Не тетя Далее, а горлица, зовущая своего голубка. Теперь все будет хорошо. Вы, тетушка совершила ошибку. Анатоль выполнил экзерсис номер три. Хорошо, но мдем деном, -де какой черт ты говоришь, все хорошо. Разве пользы тянуть резину, пока горячо? «Ждите одну половину момента. Совершенно не так быстро, мой славный малый. Никоим образом не дать не взять хорошо все. Однако снова повидайте в окно немного. Видите, это есть ужасные рыбные блюда на моем окошке. Но я не таков. Я еду, еду не пищу, а на еду освещу. Это чистая правда. Я не нахожу приятный, когда в мое окно корчат рыбные блюда против меня». Нельзя этого делать. Неприятно, нет. Я серьезный человек. Я не желаю смотреть шутки в моем окне. Лучше горькая редька, чем эти шутки. Совсем мало хорошего. Если этот рыбный витрин продолжается, я не остаюсь в доме больше навек. Быстро убегаю и никогда не поселюсь. Да, это была страшная угроза. И я не удивился, что после таких слов тетушка завопила как доезжачий, на глазах которого застрелили лесу. Анатоль снова начал потрясать кулаками. Тетя Далия тоже присоединилась к акции протеста. сепингс почтительно пыхтевший в сторонке, кулаками не размахивал, но бросал на гаси суровые осуждающие взгляды. Любому здравомыслящему человеку было ясно, что, забравшись на крышу, Агастус Финк Нотл совершил ужасный, непростительный поступок. Должно быть, даже в доме Дж-Дж Симмонса его реноме не упало столь низко, как в бринтли — Пошел прочь, сумасшедший! — заорала тетя Даля набатным голосом, от которого особо впечатлительные члены Коурна, бывало, терялись стремена и вылетали из седел. В ответ Гаси обреченно вздернул брови, и тут я понял, что именно несчастный тщится нам сообщить. «По-моему, — сказал мудрый Бертрам, никогда не упускающий случая вылить бочку масла в брушующие волны, он хочет сказать, что не может убраться прочь, а если попытается, то свалится с крыши и сломает шею». «Ну и что из того?» — сказала тетя Далия. «Ее, конечно, можно было понять». Но, по моим представлениям, существовало и более гуманное решение. Как известно, все окна в доме, кроме слухового, дядя Том распорядился забрать этими дурацкими решетками. Думаю, дядюшка рассудил, что раз грабитель набрался храбрости вскарабкаться на эдакую высоту, то пусть расплачивается. Если открыть окно, гаси сможет сюда отпрыгнуть. Тетя далее схватила идею на лету. Сепенс! как открывается окно?» С помощью шеста, мадам. Принесите шесть, два шеста, десять шестов. Вскоре Гаси присоединился к нашей компании. Пользуясь расхожим газетным выражением, замечу, что несчастный глубоко осознавал свою вину. Должен сказать, ни взгляд, ни поза тети Далее отнюдь не способствовали тому, чтобы к бедному придурку вернулось самообладание. От дружелюбия, которое она источала, когда мы с ней за фруктовым салатом обсуждали речь Гасси, не осталось и следа. Поэтому я не удивился, что у него язык прилип к гортани. Тетя далее с неизменным добродушием воодушевлявшая на подвиг свору редко дает волю гневу. Но когда такое случается, даже отчаянные смельчаки, опережая друг друга, карабкаются на деревья. Но — сказала она. В ответ Гаси только сдавленно пискнул. «Ну — Ну! Лицо у тети Дали потемнело. Охота, если не отказывать себе в этом удовольствии много лет, обычно придает лицу весьма насыщенный цвет, и самые преданные тетушкины друзья не посмели бы отрицать, что даже в благостные минуты ее лицо напоминает переспелую клубничину. Но такой густо я тетю Далию еще никогда не видел. Сейчас она была похожа на помидор, который желает во весь голос заявить о себе. Ну, Гаси старался изо всех сил. На мгновение мне показалось, что он вот-вот заговорит, но попытка закончилась чем-то вроде предсмертного хрипа. Мерти, уведи его прочь, да положи ему на голову лед. Не выдержав, распорядилась тетя далее. Теперь ей предстоял непосильный труд, у милости ведь Анатолия, который торопливо в полголоса продолжал разговаривать сам с собой. Сообразив, что в данном случае бинго-бруклинским англо-американским гибридом не обойдешься, он отдал предпочтение родному языку. Словечки вроде «жалкое ничтожество», «хам», «вертопрах» Вылетали из него, как летучие мыши из амбара. Правда, для меня все это пустой звук. Хотя в Каннах я и попотел над французским, но дальше есть «ескью», у «ауес» не пошел. Жаль, потому что звучали эти словечки классно. Я свел Гаси по лестнице. Не такая горячая голова, как тетя Далия. Я уже угадал тайные мотивы и движущие силы, которые загнали несчастного на крышу. Тетушка видела в гасе распоясавшегося гуляку, отколовшего с пьяных глаз дурацкий номер, а я затравленного оленя. «За тобой гнался Тапи, сочувственно спросил я. «Его пробрал Фрисон, если я не путаю. Чуть не сцепал меня на верхней площадке». Я вылез через окно в коридоре и взобрался наверх по какому-то выступу. Таппи остался с носом? Да, но я сам попал в ловушку. Крыша, куда ни посмотри, очень крутая. Назад я вернуться не мог. Пришлось карабкаться по этому выступу, а потом оказался у слухового окна. Что это был за тип? Анатоль, повар тети Далии. Француз? До мозга костей. Теперь ясно, почему я не мог ничего ему объяснить. Ну и ослы эти французы простых вещей не понимают. Если человек видит, что человек заглядывает в слуховое окно, человек должен понять, этого человека надо впустить. Не тут-то было, стоит как пень. И размахивает дюжиной кулаков. Вот именно, полный идиот. Кажется, я выпутался. Да, выпутался. Временно. э? «Думаю, Таппи тебя где-то тут подстерегает». Гасси подпрыгнул, как барашек по весне. «Ну что же делать?» У меня сходу возник план. Прокрадись к себе в комнату и забаррикадируй дверь, как настоящий мужчина. «А если он меня подстерегает в моей комнате, тогда забаррикадируйся в другой комнате». Но никакого Таппи в спальне не обнаружилось. Видимо, он кишел где-то в другом месте. Гаси юркнул в комнату, и я услышал, как поворачивается ключ. Сочтя, что мне здесь больше делать нечего, я вернулся в столовую, чтобы все хорошенько обдумать за фруктовым салатом. Едва успел наполнить тарелку, как дверь отворилась, вошла тетя Даля и плюхнулась в кресло. Вид у нее был измученный. «Берти, налей мне». «Чего именно?» «Все равно, лишь бы покрепче». «Дайте Бертраму Востеру подобное поручение и увидите, на что он способен». «Альпийские синбернары, самоотверженно спасающие путешественников, вряд ли действуют проворнее». После того, как я исполнил приказание, несколько минут царила тишина, нарушаемая лишь звучным хлюпанием. Эта тетушка восстанавливала изрядно подорванные силы своего организма. «Плюньте тете далее», – сочувственно сказал я. Не то можно свихнуться. «Конечно, умасливать Анатолия задача не из легких», — продолжал я развивать тему, намазывая на тост анчоусный паштет. «Но теперь, надеюсь, полный порядок?» Тетушка посмотрела на меня долгим, тяжелым взглядом, задумчиво хмуря лоб. «Атилла!» — наконец вымолвила она. «Слово найдено! Гонна в царь Атилла!» «Что-что?» «Все старалась вспомнить, кого ты мне напоминаешь. Был такой негодяй, он сеял вокруг разруху и запустение, превращал в руины до дотоль счастливые и мирные жилища. Его звали Аттилла!» «Удивительно», — продолжала она, вновь смерив меня взглядом. «Глядя на тебя, можно подумать, что ты просто безобидный кретин, клинический идиот, но при этом совершенно безвредный. А на поверку выходит ты хуже чумы». Когда я о тебе думаю, на меня будто обрушиваются все мирские скорби и горести. Да с такой силой точно я в фонарный столб врезалась. Пораженный и уязвленный в самое сердце, не хотел было заговорить, но то, что я считал паштетом из анчоусов, залепило мне рот клейкой и вязкой субстанцией, обволокло язык, и я не смог издать ни звука, будто у меня кляп во рту. Пока я тщетно пытался прочистить голосовые связки, тетя далее снова заговорила. «Понимаешь ли ты, что учинил, запустив сюда своего виски-ботла? Мог с ним, что напился в стельку и превратил церемонию вручения призов в комический сериал. Тут я молчу, потому что от души повеселилась. Но едва я с великим трудом, проявив чудеса дипломатического искусства, уговорила Анатолия отозвать свое уведомление об уходе, «Твой виски-боттл начал строить ему гримасы свой слуховое окно. Он привел Анатоля в ярость, тот теперь и слышать не хочет, чтобы остаться». Тут я проглотил замазку и, наконец, подал голос. «Что?» «Да, Анатоль завтра уходит, и теперь бедный Том до конца своих дней обречен на несварение». «Но это еще не все. Я только что говорил с Анжелой. Она обручилась с твоим виски-боттлом». — Да, но это ненадолго, — нехотя признался я. — Как бы не так, всерьез обручилась и нахально объявила мне, что свадьба в октябре. Вот так-то. Явись сюда, пророк и Ов, мы бы с ним до ночи на наперебой пеняли друг на друга на свои несчастья. Хотя этому Иову до меня далеко. — У него были чири. Какие еще чирьи? — Ужасно болезненные, насколько я знаю. — Ерунда. Готова взять все чирьи в мире в обмен на свои заботы. Неужели ты не понимаешь? Я лишилась лучшего повара в Англии. Муж несчастный страдалец, теперь умрет от несварения. Единственная дочь, счастливое будущее, которое всегда было моей заветной мечтой, собирается выйти замуж за одержимого третономана. А ты мне толкуешь о каких-то чирьях. Я немного поправил тетю Далью. Не о чирьях? — Просто я упомянул, что Иов ими страдал. — Да, тетушка, согласен с вами. Дела у нас сейчас далеко не тип-топ. Однако не теряйте бодрости духа. Бертрам тотчас все уладит. — Собираешься преподнести очередной план? — Всегда готов. Она обреченно вздохнула. — Так я и думала. Только этого не хватало. Кажется, хуже некуда. Но ты сумеешь все окончательно погубить. С твоими способностями это расплюнуть. Давай, Берти, принимайся за дело. Мне уже безразлично. Отчасти даже любопытно, как тебе удастся ввергнуть наш дом в еще более темные и глубокие бездны ада. Вперёд, мой мальчик. Что ты там ешь? Ну, трудно сказать. Тост с каким-то паштетом. Похоже на клей с запахом говяжьего экстракта. Дай, — вяло проронила она. — Только жуйте осторожно, — предупредил я. К зубам прилипает теснее, чем брат. Что Джис? Дживс материализовался на ковре. Как всегда, совершенно бесшумно. Записка для вас, сэр. Для меня Дживс? Для вас, сэр. От кого Дживс? От мисс Бассет, сэр. От кого, от кого Дживс? От мисс Бассет, сэр. От мисс Бассет, Дживс? От мисс Бассет. «Сэр!» Тут тетя далее, проглотив кусочек тоста, то ли с замазкой, то ли с клеем, отложила его в сторону и, по-моему, несколько раздраженно попросила нас, ради всего святого, не разыгрывать водивильных сцен, ибо она и так слишком много выстрадала, чтобы выслушивать, как мы подражаем двум макам. Желая, как всегда, услушать тетушке, я кивком отпустил Дживза, и он, мелькнув, испарился. «Любое привидение позавидует!» «Интересно, о чем может писать мне эта барышня?» — удивился я, вертя конверт в руках. «Вскрой, черт подери, прочти!» — «Прекрасная мысль», — сказал я и последовал совету. «А если тебе интересно, что собираюсь делать я?» — продолжала тетя далее, направляясь к двери. «То знай, пойду в свою комнату, выполню несколько дыхательных упражнений по системе йогов и постараюсь забыться». «Хорошо», рассеянно, — рассеянно ответил я, пробегая глазами страницу номер один. Перевернув ее, я не смог держать дикого вопля, сорвавшегося с моих губ. Тетя далее шарахнулась от меня, как испуганный мустанг. «Перестань орать!» — воскликнула она вся дрожа. «Ну, черт побери! до да чего же ты не сносен, урод несчастный!» — вздохнула тетушка. «Помню, много лет назад тебя оставили в колыбели одного, и ты чуть не подавился пустышкой, весь посинел. Ее дурища такая вытащила пустышку и спасла тебе жизнь. Вот что, Берти, случись с тебе еще раз подавиться пустышкой, на мою помощь не рассчитывай». «Но черт побери!» — вскричал я. «Вы даже не представляете, что случилось!» «Мадлен Басит пишет, что выходит за меня замуж». по делом тебе выходя из комнаты бросила тетушка прям что то такое из рассказа эдгара аллана по